Глава 76. У ангелов тысячи разных дел, для каждого свое обличие. Инженеры в мастерских самого Господа Бога для каждой задачи стараются особо. Не каждый человек может похвастаться тем, что его изготовили по таким же индивидуальным и досконально проработанным чертежам. Философии ангелов, как однажды заметил кто-то, дважды два равняется тринадцати. Это не клевета на них. Ангелы не безумны. Напротив, столь разумных существ, как они, еще поискать. Им присуща, как это называют теологи, абсолютная чистота устремления. Свою задачу защищать рай от пришельцев они выполняют неумолимо и неуклонно, как сама судьба. Неудивительно, что человеку, в чьих мозгах вечно роятся самые разнообразные задачи и цели – Этому «homo varago aprientis» столь кристальная ясность и точность намерений представляется бессмысленной, точнее, еще менее понятной, нежели бред метания тех, кого мы называем сумасшедшими. Ангелы, безупречные, безжалостно разумные, не могут представляться бедному человеческому существу ничем иным, кроме как беспощадными и безжалостными убийцами.